И тут третье отделение докладывает. Здесь Самохин. Это их комод, чтобы ты понимал. У нас контакт вроде. Так и сказал вроде. Прямо по боевой трансляции. Я все ждал, когда Лева его выматерит, что доклад не по форме. Он вообще на боевом делается резкий. А уж за вроде можно так схлопотать. Но Степашин не своим голосом отвечает. Миша, никуда не лезьте, ждите нас. Всем выдвигаться по координатам третьего. Миша. Хорошо, хоть не Мишуткая. Ну, думаю, совсем командир плохой. За полчаса все собрались. Самохин выискал отличный распадок. С гребня долина видна от сих до сих. А нашего НП не заметишь, пока по головам не пройдешься. Так вот, перед гребнем долина. За ней здоровенная скала, а в скале пещера. Именно вроде как дымка проклятой мешает. Начали сканировать местность. Да, контакт имеется, но вот с чем? Лёва потребовал уточненного наблюдения с орбиты. Кто-то из ваших прошел сверху, и нате вам, товарища с нас. Наличие искусственных объектов ухода в пещеру подтверждают. Пять скоплений металла примерно 2 на 3 метра каждая. Принимайте точные координаты. Приняли. Ну что, парни, вперед не полезем, говорит Лёва. Выпускайте стрекозу. Стрекоза — это если по науке НБПЛАПЗМ, носимый беспилотный летательный аппарат пехотный, модель 3 мля. Хрен выговоришь. Полезная полуметровые штука с комбинированным реактивно-вертолетным движителем. Две на взвод полагается. Есть еще индивидуальные мухи, но они миниатюрные, значит дерьмовые. В тех условиях уж точно. Ну блин, пошло насекомое. Слава богу, оператор догадался вывести ее не в лоб, а сильно с фланга. Только машина подлетела поближе, только пошла нормальная картинка, Ожили те объекты, да как ожили, какие-то плазменные пушки. в Три секунды сожгли стрекозу и еще с полминуты полили в направлении ее подлета по секторам, для профилактики не иначе. Там базальт кипел, как бульон. Наши станковые плазмометы против тех пушек рогатко, отвечаю. Пушки-то вроде и небольшие, а пашут не слабее танковых, во как. Степашин посовещался с командирами отделений, покумекал и говорит. Диагноз ясен. Автономные боевые системы. Охрана периметра, вернее всего, стационарная. Ходить, летать и искать, то есть, не будет. Ага, подхватил Джаргалов, умный мужик, хоть и не скажешь. Зато готов вспорить, эти штуки уже настучали кому следует о нарушении охраняемой зоны. «Верно», — отвечает Лёва, — «надо торопиться, потому что мы не знаем, никому настучали, ниоткуда и сколько эти они будут сюда лететь». С пушками проблем не возникло. Автономные, значит, тупые. Мы их схроны разъяснили до миллиметра во время ведения огня, рассредоточились, развернули переносной ракетный комплекс «Шелест» и расшибли пушки к звездной матери. Ничего, мы тоже не негрязным ногтем деланы. Супротив ракет их броня жидковата, разнесло в куски. А, верно подметил. Если бы поперлись дуром в лощинку, половина ребят там бы и сгорела. Ну, это Степашин. Интуиция у него работает в любом состоянии души и тела. По звеньям входим в пещеру, командует Лёва. Первое отделение, за ним второе... Третья прикрывает тыл. Первое отделение — это я. Мы с Алиханом простые, бесполезные парни с автоматами. Вот нас с головой отряда и нарядили. Дискать, не жалко, если что. Простые-то да, но жить-то хочется. Как мы по той пещере крались? Кто мешал чужакам в глубине установить пулемет или автономную снайперку, или еще что похуже? Да хоть заминировать все в такую-то дивизию. Но обошлось. Прошли 300 метров. Смотрим, туннель обрывается. А за ним вход куда-то. Темень полная. Оптика даже в режиме ПНВ не берет. А фонариком светить боязным, даже инфракрасным. Думаю, раз наш ПНВ не добивает, значит за входом чертовски здоровая комната, типа зала. Селективный тепловизор тот добивает. И ничего не показывает. Нет, то есть, в поле видения никаких контрастных пятен. Все одинаково горячее, как на всей этой долбанной планете, мать. Что будет, если скрестить Меркурий с Венерой? Зато масс-детектор показывает. Там впереди есть пара охренительно тяжелых предметов. Точнее, один тяжелый охренительно, А второй — просто охренеть, какой тяжелый. Сверили мы наши данные, прикинули шансы и решили. Вот теперь пора запускать мух. А они, понимаешь, не взлетают. Точнее, взлетают и в момент теряют управление. Там в пещере электромагнитные поля оказались жуткие. Валдай-то нормально экранирован. На нем все как с гуся вода. А вот муха выходит из наплечного контейнера, летит метр, и все, конец синемашки. Пришлось лезть в зал на обум, что было, конечно, головотепству. Да делать нечего, полезли. Нас с Алиханом по справедливости сменили, но все равно очко играло на минус, а пальцы на спусковых сделались ну очень легкие. Ушла пара. Пять-шесть секунд, и тут из зала орут контакт. И автоматы загрохотали. Ай, думаю, маманя, пропадай, моя головушка. Нарвал плечо и побежал, да и все наши тоже. В кого стреляют, что случилось, про то никаких мыслей. Раз контакт, надо помогать. Да оно и полегче на душе, когда ждать больше не надо, и появилась перспектива, пусть и поганая. — Скажу тебе так, Андрюха, было от чего менжануть. Я сам пальнул раз пять, пока не сообразил, в чем притча. А притча такая — гигантский прозрачный кристалл, яйцо метров двадцать в высоту. В кристалл вмурована туша, слизняк с пучками щупальцев и кучей каких-то отростков и ложноножек. слизняк чтобы не соврать, но за 10 метров точно огромный. И все это добро раскинуто в стороны и как будто парит над полом. Кристалл это почти не видно. Терентьев включил на шлемный фонарь, так как в зале вроде никаких опасностей. И вот, когда луч высветил того красавца, так сразу он по камню камушку из нарвала длинно засадил, чисто как в песне поется. И вот картина. Ребята заскакивают, видят урода и моментально открывают огонь. Потом соображают. А за ними-то следующее и снова палить. Хамадеев со своим крупнокалиберным пульс сорок не мог успокоиться. А в наушниках непрерывно. Что у вас? Что у вас? А у нас вас не бебет. Вот блин. А из нашего окна баня женская видна. Короче, цирк прекратился сам собой, как только весь народ зашел. «Товарищи оснас», — говорит лёва — «зажигаем фальшфейеры осматриваемся, не забываем все записывать в парсеры скафандров. Ха! Можно подумать, что парсер глупее его, дурня влюбленного». «Скажу тебе так, Андрюха, там было, где и на что посмотреть. Прямо за слизняком стоял флугер». Точно как на картинках. Центральная гондола и четыре серпа по сторонам. Синий, как сирень. А у подножья три больших рундука. И пяток поменьше с разнообразным барахлом. Что такое и зачем, не понять. Но выглядит ровно как кладовая плюшкина. Гадом буду. Какие-то приятные мелочи, которые хозяин при жизни любил. Слизень-то дохлый, надо пояснять, нет? И тогда свиньин уж на что балбес, выдал умную мысль. «Ё-моё!» — говорит. «Да это ж кладбище! Вот это гроб, в нем уважаемый покойник, а все вокруг кладбище». «Балда!» — отвечаю. «Не кладбище, а склеп, гробница!» Справедливое замечание, но совершенно не своевременное. Так давайте-ка выпилиим уважаемого покойника пусть наука порадуется это уже ясное дело степашин пятеро с резаками принялись расковыривать кристалл остальные занялись первичным сбором материала тащили проще говоря все что плохо лежит я именно в это время то козырное колечко подобрал вспомнила насти и приборахлил сувенир эх настюха у меня хорошая Степашин голова. Нашел на самом почетном месте, на крышке центрального рундука, яйцевидную фиговину все в выемках. Иванов говорит, что это наша самая ценная находка. Но ему виднее. Щедролосев тогда еще заметил, что дело наше насквозь аморальное, и что грабить чужие могилы нехорошо. И добром то не кончится. Арбузов ему порекомендовал заткнуться, выполнять приказы и не каркать. Успел, впрочем, накаркать. Представляешь, резаки верещат, их хозяева тоже верещат, потому как кристалл дикой прочности. В это время два циклопа добрались до противоположного торца залы и нашли там панели с какого-то пафосного камня. А на панели треугольный выступ — Явно кнопка. На ней еще знак. По центру шарика, вокруг три шарика помельче, посаженные на эллипс. Вроде как планеты со спутниками. Пока все работали, воровали, снимали, подтаскивали к выходу, эти двое учредили диспут. Кнопка это понимаешь, или что? И что будет, если на нее нажать? И ведь по рации общались на своем канале... Но у командира доступ есть. Но Лёва в это время селился найти у флугера пит с целью полюбопытствовать изнутри. Хрен-то там. Ни щелочки, ни шовчика. И не обратил внимания на тех балаболов. А зря. Потому что если есть кнопка, русский человек ее обязательно нажмет. Всю пещеру залил голубоватый свет, идущий не весь откуда, будто со всех сторон. «Вы чего творите, упыри?» — орал папа Лёва и запоздало матюгался. «Да вы знаете, что включили? Вдруг это бомба или ещё что?» Эти двое говорили, что вообще не собирались её нажимать. Мол, как так вышло, не знаю. «Ну, это уж как водится. Оба русские. Хотя один и еврей, Зимин его фамилия». Вроде взрываться не собиралась. Выходило так, будто пафосная кнопка просто включала свет. Но Степашин себя накрутил, закошмарил всех и велел вызывать кирасиры. Пусть, мол, срочно снимают. Вызвали. И, как оказалось, очень вовремя. Потому что через 10 минут с Левиафана сообщили, что к нам приближается групповая воздушная цель. Надо думать, сторож кладбища явился. Или разъярённые родственники. Не хотел бы я попасть к тем родственникам, учитывая их машинки. Что пушки, что флугеры. Степашин тут вообще выдал. Бегите, хлопцы, я вас прикрою. Вот отчего бы он нас прикрыл, а? Вот сам подумай, Андрюха. Даже если бы ему все наши три пулемета подарили бы. От штурмового удара с воздуха? Мы, конечно, нас но ведь и не волшебники». А лицо такое возвышенное, что аж страшно стало. Еле уломали хороняку погодить с суицидом. Уважаемого покойника пришлось бросить. Так похватали мелочи и, дай бог, ноги. Еле успели слинять. Ну да это ты знаешь. На борту отчитывались перед Ивановым и его сочной капитаншей. Наука его шустрее. Пока взад прыгали по Икс-матрице, успела прошерстить находки. Яйцо Степатшина оказалось какой-то не то книгой, не то дневником. Золотые пластины с протравленными символами. Сейчас переводят. Но как меня сочная капитанша выволокла за колечко. Мол, самоуправство, преступная халатность. Да вам за такое статья положено. — Ну да, ты предупреждал, но я же не думал, что это что-то важное. Иванов потом меня в сторонку отвел. Видит, что я с лица спал, и отвел на поговорить. — Не тушуйся, боец, — говорит, — гляди веселей. Дальше и он тебя все равно не пошлют. И даже выговор в личное дело тебе не пришпилить, потому как официально мы не существуем. Потом, так понимаешь, улыбнулся и сказал что за настоящий косяк меня бы прямо здесь шлепнули. А все остальное так, мелочи жизни. Да на Сашу, чтобы не обижался. Нервная она очень стала из-за режима службы. Так я что, я с пониманием. Еще пара таких ненормальных рейдов, сам на людей прыгать начну. Вот, колечко все равно отняли. осталось Настюха без натурального инопланетного сувенира. Ну, да фигня. Она девка хорошая. Другое колечко подарю с аквасоляром. Вот Анастасия. Простая русская казачка. Хоть и не писаная красавица, зато никаких закидонов. Не то, что папа Лёва стервочка. Как её чертовку. Любава, что ли? Вот выйдет за меня, сменит фамилию. Настя Малая. Слушай, а круто-то как. Хотя она такая же малая, как и я. Сто восемьдесят см, кровь с молоком. Слушай, гром за небесье, да еще закурить, а? А то у меня весь табак постреляли, черт. Завязывать надо, а никак, потому что нервы.